Комбат найтов. Амурский вальс. Сесть за эту книгу меня побудило недавнее сообщение о том, что скоро, очень скоро, у нас будет новая история, независимая и объективная, в которой будет восстановлена историческая правда. Новая история гражданской войны. Мы, правда, это уже проходили, помнится, не так давно. Один кудрявый круглоглазый политик с высокой трибуны заявил, что победа в Великой Отечественной войне произошла в результате массового героизма народа, вопреки воле руководства страны. Мавзолей занавесили власовским флагом и понеслось. Фильм за фильмом, торты на лице генералиссимуса, урки как главные герои прошедших боев, тупые злобные орки-НКВДшники, еще более тупые беспросветные комиссары, портократы, массово вывозящие в тыл свое имущество вагонами и самолетами. И нулевой эффект. Хуже того, резко отрицательный. Рост популярности верховного главнокомандующего маршала Сталина, роль руководящей и направляющей оказалась весьма значительной. А главное, все прекрасно понимают, что вопреки можно только предать память, родину, народ. А чтобы победить, требуется концентрация ума, общая направленность на победу и готовность экономики к невероятному напряжению. То, что отсутствует у современных хозяев страны, им бы украсть побольше да успеть на последний самолет. Решили рыть глубже. Подорвать, так сказать, основу того строя, который обеспечил 9 мая 1945 года. Нас всех, с одной стороны, усиленно подталкивают к новому противостоянию 1917-1922 годов. Это требуется нашим партнерам, так как уже списанная в бензоколонке Великая Держава остается Великой Военной Державой, а запас разработок 1964-1991 годов оказался легко вытащить из загашника. Партнеры чуточку поспешили с переносом границ НАТО и с провокациями на наших границах. Пришлось немного обидеться и подумать о том, что дело может кончиться тем, что последний самолет уйдет без основных действующих лиц, и они останутся один на один с теми, кого они ограбили. А их много. Даже если каждый даст щелбан, то голова просто не выдержит. Вот нас и пытаются со второй стороны напугать бессмысленным русским бунтом, а с третьей внушить нам, что частная собственность неприкосновенна, даже если она получена преступным путем. Награбим чуть побольше и станем меценатами. А уголовный кодекс говорит нам, что вор должен сидеть в тюрьме, а не в кресле премьера. Или ты герой какой-то книги, не помню, но это мы уже тоже проходили. Есть у нас в старом семейном альбоме фотографии, сделанные в большой комнате большого дома на берегу Зеи, неподалеку от Благовещенска. Десять человек, пять мужчин и пять женщин. Трое из них в казачьей форме с широкими лампасами. Самый старший сидит, демонстрируя георгиевские кресты и положив обе руки на шашку. Справа и слева стоят двое молодых. Они еще в гимназических мундирчиках, а старшие стоят, картина положив левые руки на оголовке своих шашек. У одного Анны и Станислав. Он помладше, чуть больше 20 лет. У старшего четвертой георгий за 10 лет выслуги. И Станислав второй степени, ему около 27-30 лет. и у обоих аксельбанты на плечах. Лето 1914 года, перед началом мобилизации, двое старших приехали за пополнением лейб-гвардии собственного его императорского величества конвоя, формировали пятую сводную сотню. Отобрали всего 30 человек из двух полков Амурского войска и уехали. Звали их Василий и Дмитрий. Младшие – Илья, 12 лет, и Иван, 10 лет. Больше семья вместе никогда не снималась. Судьба старших братьев осталась неизвестной, хотя конвой Николая II непосредственно участия в боевых действиях Первой мировой не принимал. К февралю 1917 года были живы оба. Что произошло с ними дальше, никому выяснить не удалось. Но этого дома больше нет в Петровском. Прадед, прабабка все сестры убиты семеновцами, точнее калмыковцами. Дом сожжен. Дело оказалось в том, что в Антанту, кроме Англии, Франции, России и Италии, входили другие страны. В том числе и Япония в Первую мировую воевала на стороне Антанты. И когда 12 января 1918 года во Владивостоке высадились японцы, Николай Васильевич, отец семейства, сразу сказал, что эти просто так отсюда не уйдут. Началом интервенции послужило убийство двух японцев во Владивостоке. 5 апреля 1918 года японская армия высадилась в городе, вслед за ней высадились англичане. На тот момент по всей территории от Иркутска до Тихого океана была установлена советская власть. Сделал это небезызвестный поручик, левый эсер, затем коммунист Сергей Лозо, который начал в Красноярске, потом перемещался по железной дороге, пока не дошел до Тихого океана. Тогда, в 1918 году, пересеклись пути гимназиста Ильи и товарища Булыги, создателя комсомольской организации «Забайкалье». Настоящая фамилия этого человека была Александр Александрович Фадеев. В начале Илья, затем и Иван вступили в Коммунистический союз молодежи. А так как были из казаков, а это сословие имело на руках оружие с раннего детства обучало своих детей умению владеть им, то их приняли сначала в народную дружину Благовещенска, с помощью которой при поддержке отряда товарища Лозо 25 февраля 1918 года в Амурской волости и в городе Благовещенске бескровно была установлена советская власть. А затем, уже после того, как начался чехословацкий мятеж, они оба оказались в организованном Советом Народных Депутатов в партизанском отряде, действовавшем в Амурской области. К этому моменту Амурское казачье войско, развернутое по военному времени, в два конных полка – 12 сотен, один гвардейский взвод, пять особых и одна запасная сотня, одну батарею – всего 3600 человек, насчитывал почти конную дивизию, если бы не одно «но». Во-первых, не хватало лошадей. Большинство дворов имело одну лошадь в хозяйстве. В ходе войны тыловое войско лишило всех излишков. Пахотной земли на душу населения было две трети десятины. Атаманом Амурского войска числился кадет Гамов, депутат 4 Государственной Думы. Местный учитель, закончивший 4-летнее городское ремесленное училище и педагогические курсы. Активный участник Февральской революции, которого Временное правительство поставило командовать войском. Командовал прад не слишком долго. 6 марта 1918 года был вынужден бежать на правый берег Амура в Сахалян. Николай Васильевич, оборонявший порт Артур, не только благословил обоих сыновей, но и полностью снабдил их снаряжением, амуницией, лошадьми и оружием. С Джурженями, Даурами, гиляками да Айнами мы всегда договоримся, от вот епошки народец подлой мира с ними не будет. Сынам они красивую жизнь уже устроили, теперь за нас принялись. «Гнать их надо с нашей землицы сказал он на пятом войсковом круге, собравшемся выбрать нового атамана. Но договориться тогда казакам не удалось. Из-за Амура воду мутил и народец Гамов. К нему начал присоединяться целый хор тех, кто поставил на 72 тысячи штыков оккупационного корпуса японцев, чтобы вернуть свои рудники, мануфактуры и рыбные промыслы. В Монголии и во внутренней Монголии набирал силы атаман Семенов. Илья вместе с отрядом Лазуа успел понюхать пороху на Новом фронте, Даурском. Бурят-монгольский полк Семенова был оттеснен, ушел в Маньчжурию. Пока у него всего 900 сабель и нет артиллерии. Но ходят слухи, что у него уже побывали японцы, он договорился с ними об организации ОМО, особого маньчжурского отряда для свержения советской власти. Но беда пришла не оттуда. Накликали ее бывшие временные правительство и их пламенные союзники, французы. Их потери в боях с немцами были огромны, их уже не хватало в колоннах по восемь, героям наскучил солдатский жаргон. Поэтому в лагерях для военнопленных австрийцев развернулась агитационная работа среди бывших жителей Австрии и Венгрии. Желающие сменить холодную Россию на теплую Францию два шага вперед, марш. Тут же, как чертик из бутылочки, появляется первый президент Чехословакии Томаш Масарик. Пошли поставки вооружений для нового корпуса. Да вот беда, линия фронта сплошная, турки перекрыли проливы. И господин Керенский предложил вывести корпус через Владивосток. Да не успел. Его временное состояние закончилось. Объявлен Брестский мир. Центральная Рада подписал его даже раньше, чем РСФСР. В Дёсна расцеловавшись с германским императором. А немцам было невыгодно появление свежего корпуса на Западном фронте. Они обвинили РСФСР... Нарушение Брестского мира и потребовали остановить переброску корпуса. Кстати, а кто им об этом сказал? Ну, видимо, нашлись добрые люди, решившие немножко насолить революционной россии Пришлось Чечерину требовать остановить переброску корпуса и его разоружение. Вот только некому было выполнить эту команду. Армия России развалилась несколько ранее, и все разошлись по домам. «Шабаш! Навоевались!» — сказали тыловики и забрались на печку под бок к жонкам. 25 и 27 мая 1918 года, отразив попытки разоружить эшелоны, корпус перешел в наступление. Быстрота, с какой рухнула на огромных территориях советская власть, образование новых правительств – Сибирь, Самара, Владивосток, Екатеринбург, ориентировавшихся на прежних союзников и желавших создать вместе с ними новый фронт против большевиков – возбудили надежды. Из согласия Антанты основная часть ЧСК вернулась к Волге и Уралу для открытия военных действий против Германии, Австро-Венгрии и большевиков. 29 июня 1918 года в Владивостоке была свергнута советская власть. Командующий забайкальским фронтом Сергей Лозо находился в районе Читы, сил у него не было, в два эшелона помещались. Связь с центром прервалась. так как кто-то очень удачно расположил чехословацкие части вдоль всей сибирской железной дороги, и взаимодействовали они просто великолепно. Удар по молодой республике был нанесен молниеносно, в самом неудобном месте. Требовалась чья-то помощь. И тут командующему забайкальским фронтом просто неслыханно повезло. 11 мая в Харбин из Америки прибыл знаменитый киногерой и любовник последних лет, вице-адмирал Колчак. Правда, с Семеновым ему договориться не удалось, и тот будущего верховного правителя России через манжурию не пропустил. Тому пришлось ехать на поклон к японцам, затем как частному лицу проехаться по Амурской железной дороге, где он убедился в том, что японцы держат все города по дороге. К тому времени в Уфе возникла директория под управлением Н.Д. Афксентьева, В.А. Виноградова, В.Г. Болдырева, П.В. Вологодского и В.М. Зинзинова. Правда, наступающей Красная Армия уже через две недели вынудила правителей и министров быстренько паковать чемоданы, а по дороге у них лежал Омск, к которому неторопливо подъезжало гражданское лицо. В то время отряды ЛАЗО активно противостояли вылазкам атамана Семенова в Южной Даурии. 4 октября 1918 года директория резко поменяла свой состав, и новый верховный правитель России, уже полный адмирал Колчак, принял решение идти на Архангельск за оружием. Роль Тарана досталась, само собой, разумеется, Чехословацкому добровольческому корпусу. Главная ударная сила контрреволюции сама поехала на Запад навстречу своему счастью. Понеся в боях довольно значительные потери, корпус был отведен с фронта и занял линию железной дороги между Новосибирском, Новониколаевском и Иркутском, предоставив возможность красным партизанам успешно формировать и готовить свои отряды. Сергей Лозо, выполняя решение Сибревкома, о переходе на нелегальное положение, ушел в тайгу в районе станции Зилова, и его отряды росли как на дрожжах. Илья и Иван были откомандированы им в район Благовещенска, так как японцы там нанесли сильный удар, в результате которого погибло более 300 человек из Ивановского партизанского отряда. Требовалось вновь настроить людей на борьбу и активнее противостоять вылазкам Гамова и его карателей. В отряде было всего 20 человек, 12 конных, 6 саней, двое из которых были вооружены станковыми пулеметами. Одни сани использовались только для перевозки продовольствия и боеприпасов. Так как нелегально пройти марш в тысячу с лишним километров невозможно, то для участия в нем отобрали только казаков-амурцев и снабдили их документами, заверенными на станции КВЖД Борзя. Была в августе такая возможность, когда сама станция находилась в руках Красной армии. Несколько сложнее было доставить боеприпасы, в основном потому, что везде ощущался дефицит патронов, особенно гранат и тола. Переход на партизанские действия требовал активизировать нападение на поезда. Экипированы все были достаточно хорошо. Семеновцы предоставили знаки различий и свои бланки документов. Требовалось отойти от тех мест, где базировались партизаны, и где-то в районе Топтугоры погрузиться на поезд до Благовещенска. Через Зилово поезда ходили – Но если сесть там, то уже в кислом ключе можно ожидать высадки расстрела. Никакие бумажки не помогут. В кислом ключе стоял японский гарнизон и действовала контрразведка Колчака. Дабы не плутать, двинулись к истоку реки Кара с целью выйти к поселку Солдатка, где можно успешно обменять ртуть и муку на золото. Рудник заброшен, весь инженерный состав выехал в Харбин. Но рабочие остались есть наводка на человека, который продолжает стараться и в беде не оставит. Морозы и ветра сделали путешествие просто невыносимым. Лишь когда миновали второй перевал и вышли к Пильной, удалось немного отогреться на бывшей лесопилке. Вечером, правда, чуть до стрельбы не дошло, дывом да заинтересовались жильцы верхней кары и решили малость поушкуйничать. Места здесь глухие. Закон тайга — медведь-хозяин. Но молодцы поняли, что имеют дело с отрядом казаков, неплохо вооруженным, поэтому вовремя остановились. По что судат потащились? Сказывают красные на дороге. В Поповке добрые люди сказали, что без портков останемся, али загребут к себе. Не любят они тех, кто с Семеновым якшался. А мы народ служивый, нам казали, мы пошли. Но идти зимовать в Улус не пойдем. Домой пойдем, навоевались. И куда? амурский мы. Круг решил распустить войско. Как круг решил, тому и быть. Мука есть? Алтынбар? Ну, нема, так, мелочь. Песком возьмешь? В общем, слово за слово обменяли мелочишку. Без хлеба на зимовке туго. Кара на золото только зимой отдает. Летом приходится плотины делать и мыть, мыть, мыть. А хлеб только в 150 километрах отсюда не наездишься. Дальше отряд свернул в сторону и вышел на лед с шилки гораздо ниже по течению от места, где стоял бывший рудник. Береженого Бог бережет, решил Илья. Хотя не он договаривался с ушкуйниками старателями. Он того, что командир здесь виду не показал. Он хоть и казак, да и гимназист бывший. Отец и сам офицером был, и сыновей для службы в офицерском составе учил. Говорил Ерофей, самый пожилой из состава команды. Лучший пулеметчик отряда. Вот и сейчас он развалился на крайних санях, держит под тулупчиком две фляжки от мороза. Всем хорош, Максим. Да вот зимой вода в кожухе замерзает. Само путешествие по замерзшей реке занятие не самое безопасное. На льду ты как на ладони, додеваться да некуда. Предстояло пройти 140 километров, чтобы обойти заставы белых. Да еще у Кудечи слева большой рудник, тоже золотоносный. Он законсервирован, но там могут куртировать войска. Так что обходить его придется по старому руслу Шилки. А это крюк, километров 20. На обходе обнаружили заслон. Холодно. Вот они костерком и воспользовались. Шестеро пошли обходить его и взяли в ножи юнкеров, которых колчах загнал партизан сторожить. Дальше проще. На железке творилось черти что, кассы принимали только сибирки, но пара катенек решили все проблемы с погрузкой и теплушкой для личного состава. Но горло сорвать пришлось да пальнуть в небо из старого кольта, чтобы гражданские сообразили, что платформу два вагона для лошадей и вагон для личного состава подают не для них. Мешочники? Что с них возьмешь? Поселились на крышах всех вагонов, а конские пришлось проволокой заматывать и на каждой станции охранять. Вымотались, просто слов нет. Раз шесть пришлось снимать и нацеплять погоны. На всех больших перегонах разные государства. Одни за учредительные собрания, другие за правых эсеров, третьи за кадетов, а сложнее всего с монархистами-семеновцами. По документам ехали от них, то есть дезертировали. Путем долгих переговоров, ссылаясь на то, что жить в монгольских ярангах для казака гибельно, и весной вернемся, удалось без стрельбы уговорить пропустить команду. Поймали человек 15 конокрадов, одного пришлось расстрелять, ранил часового ножом. Самыми опасными бандами на дороге оказались беспризорники. У этих голова начисто отсутствовала. Чувствовалось по всему, что их ничто остановить не может, так как жрать хочется, мозгов совсем нет. Я маленький, по мне промахнуться. Злющие, голодные, вшивые и жутко грязные. Больше всего Илья беспокоился за Орлика, жеребца, которым снабдил его отец. Расточком Илью бог не обидел. За сто восемьдесят пять и продолжал расти. Но уже медленно, поэтому местные монголы и чуть более крупные дауры ему не подходили по росту. Орлик был крупным высоким ахалтикинцем с очень длинным крупом, но с короткой прилегающей шерстью. У мороза его приходилось накрывать длинной теплой попоной, застегивающейся на животе и имеющей башлык, чтобы не простудился. А зимой отапливать вагон, в котором он ехал. Добыть уголь и дрова удавалось только под угрозой Льюиса, американского пулемета, коих сумели взять на железке целых два вагона – Еще в июле. Американцы тоже высадились в Приморье и действовали заодно с японцами. По имеющимся договоренностям и те, и другие пользовались экстерриториальностью. Вступать с ними в бои запрещалось как со стороны Колчака и СО, так и со стороны РВС. Но их поезда регулярно пускались под откос, а затем разграблялись. Там было продовольствие и боеприпасы. Чем ближе приближалась Амурская область, тем чаще на переданных явках висел знак провала. Начиная с Колокольного, все явки были провальны. Из Аячи Илья отправил телеграмму безвестной Сашеньке Колокольниковой в Читу, как они уславливались с Сашей Фадеевым, булыгой, что добрался до Аячи. Любит и ждет ее, через двое суток доберется домой и будет ждать ее приезда. Телеграммы ходили только вдоль железной дороги, проходя через все станции. Их записывали на большие бумажные бобины с помощью дырок на американских машинках, помечая код предыдущей станции как запрет на запись. Так что телеграмма Дозилова дойдет и пойдет дальше. Она означала, что связи нет, явки провалены, продолжаем выполнять задание Дорога петляла между лесистых сопок, иногда вырываясь из них на степные просторы. Стало меньше мешочников, здесь за товаром ездят в другую сторону, поэтому предпочитают сесть в вагон, а не на крышу. А в лагере стало известно, что дальше пути не будет. Группа раскрыта, ее ждут в Алексеевске. Одна из явок сработала, им помогут. Выгрузились в сиваках, отдав вагоны две платформы какой-то воинской команде, ожидавшей эшелон на Хабаровск, и хотели уйти за Амур в Китай, к реке Кумара, где было несколько заимок, где зимой никого нет. Но как только эшелон ушел, к ним подошел пожилой железнодорожник. «Господин Харунжи, вы Петрушу на Катеньке не разменяете?» — сказал он условную фразу. «Столько, пожалуй, не наберу, три, остальные сашеньками». Быстро назад, и там через пути дорога к рабочему поселку — «Уходите быстрее, там встретят». «На конь!» — тихо подал команду Илья, вскакивая на урлика. Кто встретит и когда, было неизвестно. Команда, выдвинув дозор, уходила на северо-восток по санному пути, сильно переметенному снегом. Не очень ласково встречал их родной край. В пяти верстах от станции стало заметно, что где-то рядом жилье. Именно там их на санках встретил совсем юный мальчишка, 12-15 лет. в зипуне с небольшой мохнатой лошадкой, на морде которой висели сосульки. «Давай за мной!» Он стоял почти на повороте, который вел к Зее, но свернул налево на совсем неприметную, сильно занесенную ветром дорогу. Затем тайга несколько отступила, разрядилась. Слева большое замерзшее болото, справа редкий лесок, задуло еще сильнее. «Ну хорошо, следы переметет». Еще через четыре километра начался густой плотный лес. Мальчишка потянул на себя вожжи. Вот эту дорожку видите? Идете по ней в поводу, до креста. От него вправо полверсты, и там заимка и хатон. Днем не топите, за вами придут, ждите. Он дождался, когда ему освободят тропу, развернулся и щелкнул свою лошадку по крупу. Хатон — это помещение для скота, обычно врытое в землю, чтобы не отапливать его. На заимке было много уже нарубленных, сухих на морозе дров. Но ждать пришлось двое суток, прежде чем отрывистым ки-ки-ки, зимующего здесь дербника, дозор не сообщил, что видит людей на дороге. Такие манки сделал для всех Ерофей и научил ими пользоваться. Если бы раздался кия-ки-я-ки-як, ястребиной совы, то пришлось бы к бою готовиться. От дороги пришел только тот самый малец, который привел их сюда. Увидев, что все в порядке, важно поздоровавшись с Ильей, тоже прокричал по-птичьему, давая кому-то знак. Подошло трое, два казака и мужик. Самый напряженный момент, который неожиданно заканчивается криком с чердака, куда уже переместился второй пулеметчик Матвей. «Фролк, ты, что ли? Годи минутку!» Земляки встретились. Похлопали друг друга по бокам, оказались из отряда деда или бороды и строгов его фамилии. С ними и двинулись дальше. От них и узнали, что все хутора на правом берегу Зии от моста до Алексеевска сожжены. Когда Маркова пожгли, то все хутора Епошек Гамовских огнем встречали, Николу Васильевича смогли только пушками взять. Так что нет боли ни Покровки, ни Петровки, ни Сергиевки. А Маркова за что? Он же не при делах был. За царя батюшку стоял. Отказался бы Сурманов в дом пускать. Вот как. Мы теперь в своем доме не хозяева. Вот по лесам и нычимся. А в Тололях что? Да к туда и идем. Зараз в Георгиевку к нам. Передохнем и к Басову тронемся. Дядька же он тебе будет. Чай родня. Японца выгоним, отстроим Петровскую. Тот Иван, который ехал с стремя в стремя, обмяк. Илья подхватил его, чтобы не упал. Его перенесли в одни из саней, потёрли снегом лицо, сунули ему снег под гимнастёрку. Он немного очухался, но сил держаться у него уже не осталось. Он заскулил жалобно. «Мамочка!» Он был её с она ему всё прощала. И он платил ей той же монетой. Илья смахнул слезу с глаза и дал с шенкеля орлику. тут красивый загнул шеи и попытался сходу перейти в голоб. но ему прижали голову вниз поводом и перевели на шаг. Он подъехал к Михалеву, с которым разговаривал до этого. — Да ты всплакни, Илюшка, полегчает. — Не могу, я командир команды, правов, прав на это не имею, — поправился он, стараясь следить за своей речью. — Оно и верно, командиру пускать слезу и нюню не гоже. Он выразился более крепко, но на местном наречии, состоявшем из бурятских и монгольских слов. Здесь все говорили на такой тарабарщине, которую москвичу или петербуржцу просто не понять. Он этих выражений просто не знает. В голове у Ильи постоянно мелькала мысль, которую он хотел отогнать подальше. Вроде не время спрашивать но тем не менее не удержался. А что с конями, с заводом, ну со скотиной? Грязнушка цела? Михалев собирался с мыслями, не зная, как сформулировать ответ. В грязнушке были стоило самого большого в войске конезавода. Большая часть не в стойлах была, в табунах. Конюхи проволоку порубили, частью вели, часть сама в степь ушла. Часть гамовские захватили. Тех, что в степь ушли, частью отловили. Макар своих две недели гонял, да и дед тоже. Невесело начал перечислять Михалев. Степан, абарс, гепард, тигрик, матки, главной матки, текинцев. алдоус Дива, Дунгиза, Чалпон, где они? Да почем я знаю? Их-то маток никогда и не показывали, только на бегах. Есть какие-то кобылы. — Че ты взбеленился? Клейма есть, всех найдешь, но поискать придется. Откель у вас только. — Так прадит наш, Байбак, ушел с Ермаком воевать в Сибирь. Мы на эту землю еще при Алексея Михайловича Тишайшем пришли, с-под Красноярска, и уходили с доны не Голутвоя, а кошевым при Атамане. Дед мой Текинцев из Асхабада в Сретенск пригнал. Три года гнал, тогда еще железки не было. — Да не серчай «А что ж ты в красный-то пошел, коль барин грамотный да богатый?» «Да я разве про себя? Коняшек жалко. По рукам пойдут, в Китай угонят». «Это верно. Хунхузов развелось, спасу нет». «Разгоним. Это их беда наша привлекает. Победим разгоним». «А кто победит-то?» «Да красные, красные, можешь не сомневаться. Белые вон по городам до станциям сидят, носу на село, а в станицу высунуть не могут. Только если с епошками приду чтобы не поколотили». Так у вас же одних только десятин здесь, где-то тысяч тридцать. Есть такое дело, коней кормить надо. А пахотные-то поменьше, где-то четверть-треть. Дед говорил, что под Зилову у нас земли побольше было. Там на круг отдали, здесь взяли. И земля эта не казацкая считается, а первопоселенская. Да еще духовский отцо прирезал малость. А че на тот берег не пошли? Там пожирнее будет. Когда дед сюда прибыл, то на том берегу Джурджене скот пасли. И много фанс было, да и заливает ее чаще. причем к самому урожаю. Да и город рядом, штаб полка здесь, на этом берегу. Это точно. Ходят слухи, что переселенцы грозятся распахать земли первописеленцев. Да пусть распахивают, я здесь не останусь. Да ты че это, и куда? Учиться хочу дальше, в университет пойду. Если Василий вернется, то мне голову отвернет, что я жив, а они погибли. Он, когда последний раз приезжал, на кассу меня взял стариков беречь. И, брат, дурь-то в голову не бери, толк от твоего присутствия тут очки ноль с хвостиком. Еще бы и тебя с Ванькой хоронить пришлось бы. Чтоб ты за Максим не лег бы, когда Катеньку вашу за ним нашли, порубанную да пораненную. Уходить надо было им в отряд, а они все про завод до да скотину. Вместе держаться надо, тогда есть шанс выжить, а так никакого нет. Вот я и должен был уговорить. Стал бы войсковой старшина мальца слушать. Ты ж для них как был мальцом, так и остался. Не кори себе, а с протягом. До самого седла. Вот тебе мое слово. А тут еще молчавший до того мужичок из переселенцев вякнул. Текинцы, они, конечно, красивые, но не крестьянская эта лошадь. В плуги не ходит Вот ясен пень! — в два голоса сказали Илья и Михалев. — А защищать тебя от набегов кто будет? Конь эти, верховые, казацкие. По ходам чистокровки не уступают, но выносливее и неприхотливее. Они в пустынях живут. Здесь им равных вообще нет. Дед ты в туркестанском походе приобрел, когда хиву покоряли. Им сыны нет в здешних степях, они уберегли. Эти люди свою жизнь без лошади просто не представляли, говорить о них могли бесконечно, обсуждать стати, масти, достоинства недостатки. А для крестьян это была тягловая сила, там ценилось одно качество, чтобы ухаживать не приходилось. Но их возникший был спор был прерван появлением дозорного, мчавшегося во весь опор. Японцы с американцами дозора выставили у станции. Илья достал карту, в четырех километрах отсюда правее был мост, под которым существовал проезд для гужевых повозок. Отряд вернулся немного назад и свернул с дороги в лес, затем вышел на болотце. Обошлись иваки, форсировали железную дорогу и углубились в лес, ведущий к Егорьевской заставе, теперешней Новогеоргиевке. Японцы позднее ее тоже хорошо пожгли. В Междуречии Зея и Амура действовало два довольно больших отряда, периодически беспокоящих белых в Здесь стоит вспомнить историю этого города и освоение этих земель. Впервые эти места упомянуты в русской истории в 1653 году, хотя достигли этих мест казаки под командованием Хабарова на два года раньше. Но следует учитывать еще один нюанс. Финансировал эту экспедицию воевода якутские Дмитрий Францбеков по собственной инициативе. Было это во времена царствования уже упоминавшегося Алексея Михайловича Романова, тишайшего. Инициатива на Руси всегда была наказуема. Поэтому в 1652 году воевода впал в немилость у государя из-за многочисленных злоупотреблений и насилий над русскими купцами и местными объесаченными народами, и был лишён имущества и всех должностей. Причина проста. Русские потерпели поражение от Китайской империи Цин. Лишились нескольких построенных укреплений и вынуждены были отойти к Невельску. Учитывая огромное расстояние и только начавшуюся реформу армии, царь поддержать дальнейшее продвижение на восток просто не мог. А рынок требовал мехов. В русский меха одевалась вся Европа. Тем не менее, в истории деяния этого царя признаются как покорители Сибири. При нем были основаны следующие города. Симбирск, 1648 год, Нерчинск, 1658, Иркутск, 1661 год, Пенза, 1663 год, Унгур, 1663 год, Селенгинск, 1666 год. Это не считая всяких острогов и застав. Петра и его ближайшее окружение долго попрекало в том, что Алексей, его отец, больших войн не вел, а страну в три-четыре раза увеличил. Хотя движение на восток начал его родственник Иван IV, Грозный. После Алексея всего шесть лет правил его малолетний сын Федор. При нем Турция признала Киев и Дикую Степь, Донбасс, русской территории. Он же отменил местничество, в первом начал брить бороду. Затем фактически правила Софья. Это официальная часть истории. Фактически, это несколько отличалось от того, что происходило на самом деле. В один год было заложено два острога – Тобольска и Чита. Это 1587 год. Правил тогда сын Ивана Грозного Федор Иванович, точнее его жена Ирина, урожденная Годунова. Да так, что бояре в том же году решили порастричь ее в монахине, постоянно ссылаясь на то, что за делами государственными она не может понести наследника. То есть казачество действовало несколько само по себе – Селенок у них было не слишком много, поэтому Тобольск создала группу из 60 сабель, а Читу, точнее Читинский острог, заложил отряд в 30 сабель при одной пушке. Тем не менее, именно эти засеки послужили плацдармом для продвижения на восток. Выделилось отдельное сибирское казачье войско. На севере через 30 лет появился Тунгусский острог или Енисейск, откуда совершали постоянные, прямо скажем, набеги на местное население – Ивенков и Якутов. цель Ясак, подати. Строительство острогов – это были не тюрьмы в современном понимании, а крепостицы, стены вокруг которых заострялись, чтобы никто перелезть свободно не мог. Остригались, отсюда словечко образовалось. То есть небольшие форты в европейском понимании этого понятия. В 1641 году в непосредственной близости от Байкала возник острог Верхнеленский. Из Енисейска отправился в поход семён Дежнев, который прибыл в Якутский острог, заложенный бекетом в 1632 году, где уже образовалось якутское казачье войско. Оттуда он достиг Чукотки и открыл пролив между Азией и Америкой. Вернулся в Москву в середине 1664 года. В Москве он продал все добытое на севере – 289 пудов, то есть примерно 4,6 тонны моржовых клыков на сумму 17 340 рублей и получил свой процент. 500 рублей с соболями, что сразу сделал его богатым человеком. Получил содержание за 19 истекших лет, что и было исполнено – 126 рублей. Ему было пожаловано звание атамана. Это все происходило на севере Сибири. На юге дела шли несколько хуже. Успешное продвижение, как на севере, остановили монголы, дауры и джурджени, которые уже оплатили Исак династии Цинь, которая, узнав, что часть местного населения переметнулась к русскому царю, а, соответственно, сократились поступления в казну, решила оспорить принадлежность этих земель России. Заложенные Хабаровом Остроги подверглись нападениям Джуджени ильманжуров, которые сами на этой территории не проживали. Их империя покорила Южный Китай и была самым большим государством мира, если считать по численности населения. Так как целенаправленного заселения этих мест со стороны России не проводилось, то численный перевес был на стороне империи цин К тому же они уже познакомились с голландцами и испанцами, поэтому имели на вооружении довольно сильную артиллерию. А русские остройки в лучшем случае имели легкие орудия, типа горных пушек, или везли с собой по монгольскому обычаю бронзовый лом, из которого на месте отливали крепостные орудия. Дорог здесь по умолчанию никогда не было. Все передвигались либо пешком, волочая имущество на слегах, либо конным порядком. Казаков всегда сопровождали мастеровые – кузнецы, рудознацы, плотники и корабелы. Следом подтягивались беглые крестьяне, срок поиска которых был установлен в пять лет. Если пять лет в бегах провел, становился свободным. Тогда, в 17 веке, наше продвижение к Тихому океану было остановлено под Нерчинском. Узнав о столкновениях под Албазином, в столице начало формироваться Великое посольство. В его состав вошло три посла. 35-летний стольник Федор Головин, ранее служил на Астраханском воеводстве, новый нерчинский воевода Иван Власов, Грек, приехавший на службу из Константинополя, и Диак семён Корницкий. Их сопровождала дворянская свита с переводчиком латинского языка Андреем Белободским. Охранный полк посольства составил 506 московских стрельцов и 1400 казаков. Обоз посольства состоял из 270 подвод с продовольствием, боеприпасами и товарами. Добирались они два года. Император Канси только-только провел достаточно удачную кампанию по захвату Южного Китая, длившуюся много лет, и считал, что из-за малочисленности русских в Амурской области и Даурии ему удастся быстро решить вопрос о том, кому принадлежат эти земли. Но неудача Хабарова не остановила казаков. Посольство китайское было далеко, у Далай озера. Читинский острог они навещали, но остановить казаков было некому. У китайцев было всего несколько городишек в этих местах. все на правом берегу Амура. Айгунь, Тандон, Онлинь, Демерген. А проживали здесь братские народы. Братский острог на Ангаре появился чуть позже, но тоже в 17 веке. На словах казаки остановились, а по факту Албазин и другие остроги понемногу укреплялись, а Амурская область уже была вполне освоена. Уззейский тракт, будущий Благовещенск, уже существовал, несмотря на то, что острог, который заложил Хабаров, джуржени сожгли. Его отстроили заново. К моменту второго штурма Албазина Амурская область была первично освоена, описанная и с местным населением, их тогда называли тунгусами, была проведена работа, что они признают только Белого царя. Казаки достигли Тихого океана, точнее Охотского моря. Затем открыли остров Сахалин, Малую Курильскую гряду, остров Хоккайдо, демократическую страшилку Колыму, заложили там Нижний Колымск. И на Чукотке возникло первое русское поселение – Анадырь. Существенным отличием русских от тех же джурджений было то обстоятельство, что они больше никуда не уходили. Возле заложенного острога сразу появлялись избы, раскорчевывались поля, строились кузни, амбары, скотные дворы, потому что следом за казаками шли беглые, которым возвращаться было некуда. Эти, в отличие от казаков, заранее были запрограммированы, что это их земля, их надел, который будет их кормить. Казаки же в любой момент могли быть посланы в любое место. Сумел атаман или старшина достать деньги под процент, звучала команда «На конь», и новая экспедиция отправлялась искать тех, с кого можно было содрать ясак. Естественно, что далеко не все такие походы заканчивались удачно. Тунгусы имели свои родовые связи и далеко не всегда добровольно соглашались отдать хоть что-нибудь из нажитого. Вторым немаловажным обстоятельством было наличие среди казаков священников, игравших роль миссионеров. Ключевым народам Христа не навязывали – А вот оседлые полуоседлые жители тех мест, вроде тех же Айнов, постепенно соглашались посещать построенный храм и платить десятину, в обмен на рай после смерти. Джорджи они только посылали сюда сборщиков налогов, но если они не возвращались, тогда присылали большой отряд, на один из которых наткнулся Хабаров в своем походе. В результате, к моменту обострения ситуации, Амурская область была уже освоена. Существовали карты-планы, какой-никакой постоянное население, хутора, селы, небольшие форты, как в Даурии и на Баргузинском Нагорье. Но после второй осады Албазина, поняв, что русские вообще-то никуда не ушли, Джорджини, теперь они сами себя называли манджурами, двинулись к Нерчинску, как и Великое посольство. Причем не просто так, а катя за собой большие пушки, сыгравшие основную роль во время первого штурма Албазина. Дело было в том, что Барги и Дауры раньше платили дань монголам, Да-да, именно монголам, так как джуржени и есть монголы. По происхождению они монголы, а не китайцы-ханьцы. Но осевшие на землю, прекратившие кочевать после захвата Чингисханом будущей Маньчжурии. Чингис умер, его Великая империя распалась на множество государств, а китайцы особо ему и не сопротивлялись. Они просто платили ему, да они ждали, когда по Великой Желтой реке проплывет труп их врага. От монгольского ига они избавились почти сразу после смерти Чингисхана. Двухсот лет не прошло. Но оседлые монголы еще раз захватили Китай уже надолго. Они кое-чему у самих китайцев научились. Первое русское посольство прибыло в Пекин еще в 1654 году, почти сразу после первых столкновений между Цинской империей и якутскими казаками. Быстрее было не добраться. Возглавлял посольство Федор Байков, но установить дипломатические отношения не удалось. Дело было в том, что тогдашний император Шуньджи потребовал признать его верховедство над Россией, ибо он глава Срединного государства, вокруг которого могут быть только варвары или его вассалы. Первые столкновения с казаками выявили серьезную уязвимость оседлых манжуров, которых русские в то время называли дючерами, перед хорошо вооруженными и привычными к боям казаками. Император решил вопрос кардинально. Переселил своих подданных в долину реки Сунгари, то есть на правый берег Амура в район Харбина. а заодно подготовил некоторое количество регулярных войск, чтобы встретить новые набеги. Посол России отказался выполнять монгольский обряд Коу-Тоу, девятикратное преклонение ниц перед императором, что соответствовало признанию его сюзереном, и через полгода покинул Пекин, не выполнив поручения Алексея Михайловича создать посольство договориться о границах. Так как оседлое население откочевало на Сунгаре, то братья Исаак стало несково, Земли пустовали постепенно осваивались казаками и беглыми крестьянами. Имея негативный опыт, к визиту должны были подготовиться более серьезно, но этого не произошло. Сын Шуньджи не изменил свое отношение к соседям и поначалу решил, что и договариваться не о чем. Послал регуляров с мощными орудиями и разгромил албазин с его деревянными стенами. Русских, оставшихся в живых после штурма, отпустил, наказав более не возвращаться. Но как только джуржей ушли, казаки вернулись, обсыпали стены землей, так чтобы их было невозможно пробить артиллерией. Была усилена артиллерийская батарея самой крепости. Второй раз крепость выстояла, но с тяжелыми потерями из-за разразившейся цинги. Она продержалась до подхода посольства сообщение о котором было передано маньчжурам именно под Албазином. Два посольства встретились в середине августа 1689 года в поле между реками Шилка и Нерча. Канси представляли три человека – князь Санготу, дяди императора тунгуиган и Ган и воевода Лантань, руководила осадами Албазина, а также свиты из чиновников и военачальников и езуитов-переводчиков латыни, португальца Тормаса Перейры и француза жана Франсуа жербельона Чисельно китайское посольство превосходило русское в несколько раз, что, несомненно, повлияло на ход переговоров. Плюс в его составе были непосредственные родственники императора Канси, Князь санготу еще недавно был воспитателем Канси, и он руководил империей в момент захвата ею Южного и Центрального Китая. Российскую же сторону представляли безвестный 37-летний стольник Додичок. Плюс те инструкции, которые получило посольство от фаворита царицы Софьи Василия Голицына, главы посольского приказа, то есть министра иностранных дел России, были достаточно жесткими однозначными. Не допустить войны с Китаем, наладить торговые отношения. При общем совпадении интересов и задачах посольств установить границы между государствами и в качестве естественной границы оба государства подразумевали Амур. Единственное «но» – высокие договаривающиеся стороны не знали тогда, где кончается река. Ни русские, ни китайцы. В общем, Головин плохо подготовился к переговорам. Нерчинского воевода он с собой взял, а Якутского даже не предупредил, а Амурскую область осваивала якутское казачье войско. А главное, он не понял, почему император кан согласился на переговоры, да еще и прислал в качестве послов своих ближайших родственников. По слухам, распространяемым в Манчжурии, в Россию ушло посольство Айратского ханства, союза которого с Россией очень опасался император Китая. Уловив момент, что русский посол Лопух ничего не знает ни о чем, его начали нагибать. «И без меня меня женили». Договор был подписан, через два года отвели войска от границы, и на 162 года граница России была перенесена на 600 километров севернее и проведена по водораздельному хребту между Якутией и Амурской областью. Ее, правда, особо сильно никто не соблюдал. Манжуры сюда не забирались и не селились на левом берегу Амура. Но китайцы об этом помнят, и в развальных бывшей крепости в городе Цицикар существует музей, куда русских не пускают. Он посвящен боксерскому восстанию в Китае, которое было подавлено императорскими русскими войсками в 1900-1901 годах. Это, конечно, не война между нашими странами, но это было восстание против подписания Пекинского договора 1860 года, определявшего новую границу между нами и Китаем. Старый предусматривал одну очень серьезную оговорку. Империя Цин обязалась не заселять левый берег Амура. Так появилась первая буферная зона в этих местах. Но история имеет свойство повторяться. Началось все в 1812 году. До этого стороны Нерчинского договора особых претензий к нему не высказывали. Местности безлюдило, Исак брать неского. Выход к морю России получил севернее. Там существовало поселение на реке Уда, через которое в летнее время можно было отправиться хоть на Камчатку. Да еще появился косой острожек, будущий Охотск. С той стороны казаки устраивали ежегодные рейды, чтобы собрать дан с геляков и с айнов. Некоторые надежды связывались поначалу с приходом к власти Петра I, но внимание царя привлек Косой Острожек, где было построено первое русское морское судно на Тихом океане, Ладья Восток, которая достигла берегов Камчатки. Много пишут о его влияние на развитие Охотского порта, но это не совсем правда, больше похоже на неправду. В городе, он тогда и гордым не считался, была старая часовня, Такая же есачная изба, один амбар и 12 домов. Но влияние все-таки Петр оказал, уже при внуке своем, так как он написал указ о формировании первой и второй экспедиции Витуса Беринга. Екатерин I даже вороватый Меншиков не решились отменить указ Петра. В 1727-1728 годах в Охотске был построен бот Святой Гавриил и состоялось повторное открытие пролива между Америкой и Азией. Бумаги о первом открытии так и продолжали лежать в Якутске безвестными. При внуке Петра, Петре II, была открыта навигацкая школа, где предписывалось учить навигацкому делу детей казаков. Это очень важное указание. Россия была сословной страной, и в училище в Европейской части России сыновьям казаков путь штурмана и капитаны был закрыт в то время. Про вторую экспедицию Беринга я и писать не слишком хочу. Дело в том, что очень многие отдают приоритет достижения берегов Аляски именно командору. Нет. За восемь лет до его отплытия во вторую экспедицию, построенный для него судно «Святой Гавриил», под началом геодезиста М.С. Гвоздева и подштурмана И. Федорова 21 августа 1732 года в ходе экспедиции а. ф Шестакова и Д. и Павлуцкого 1729-1735 годов впервые с документальным подтверждением сделанного достигли берегов Аляски. Кроме того... Есть отрывочные сведения о посещении русскими людьми Америки в XVII веке. В те же годы посланный Петром I сербский дворянин и предприниматель Владиславович окончательно закрепил южные границы в Забайкале и были установлены торговые отношения и цинским Китаем. То есть царские правительства первой половины XVIII века особо не интересовались тем, что происходит на далеком Дальнем Востоке. По вторую экспедицию Беринга была заложена и построена охотская верфь, которая построила корабли для второй экспедиции. Лишь с приходом к власти путем вооруженного переворота дочери Петра и Елизаветы I политика в отношении Сибири начала меняться. Стало гораздо больше переселенцев, так как дворянам разрешили ссылать сюда крестьян за счет рекрутируемых в армию. В чем резон? В армию брали молодых и сильных, которые и в имении пригодятся, а в Сибирь можно было ссылать любых. С помощью этих крестьян начал наконец-то прокладываться сибирский тракт, который должен был соединить Москву и Кяхту. Прошел целый век, но значительных перемен не наступало. Даже появление русско-американской кампании, РАК, практически не повлияло на положение в Забайкале. На пользу это пошло всего двум-трем городам, Аяну, Охотску да Петропавловску на Камчатке. Сибирь оставалась местом ссылки. Даже назначение суда на высокие государственные должности считалось наказанием. Цифра 1812, она не связана напрямую с Отечественной войной, хотя до ее начала оставалось около месяца. Она была связана с финансами, так как начиная с 1805 года Россия непрерывно находилась в состоянии войны с Наполеоном Бонапартом в составе трех коалиций. 28 мая 1812 года Сенат России разрешил заниматься золотодобычей под смешные 10% от добычи, выпустив указ под длиннейшим названием «О предоставлении права всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». Так как в названии было написано «всем», а в теле документа это дело разрешили лишь некоторым сословиям, то возникла пауза. Все новое у нас имеет свойство преодолевать определенное недоверие со стороны исполнителей. Победителю Наполеона после 14 -го года стало несколько недосуг заниматься такой мелочью, и разъяснение пришлось давать его брату Николаю после того, как человек, проведший всю жизнь в дороге, умер в Таганроге, кстати, не оставив наследника. ведь фактически этот указ ликвидировал одну из старейших монополий в государстве. До этого добыча драгоценных металлов находилась под строжайшим контролем берг коллегии А если прибавить сюда целый ряд законов, принятых двумя братьями-императорами, касающихся прав крепостных, то в европейской части России начали появляться свободные рабочие руки. Эти новшества не спасли саму Россию, которая за балами да маскарадами XVIII века забыла произвести техническую революцию и свалилась с первого места в мире по выплавке чугуна куда-то в самый конец среди европейских стран. Но в Сибири начался бум. За счет этого указа с 1824 года как на дрожжах начали расти города. В том же Красноярске золото добывали в черте города. 200 лет ходили по нему, ибо царь-батюшка не велел наклоняться. Но вслед за золотом сюда переместилась и преступность, до этого неведомая, и мощнейшее расслоение по доходам. Всплыли сотни миллионеров на час, и, как ни странно, этот указ и его результаты оказали воздействие на весь мир. «Снежная цепь гор Калифорнии в минералогическом строении совершенно сходна с горными породами Сибири», – писал английский геолог Эр Мерчисон. В 1848 году было найдено золото в Калифорнии, началась знаменитая калифорнийская золотая лихорадка. Сибирь они тоже не забыли, и англичане были активными участниками золотой лихорадки в России». Их геологов приглашали за огромные деньги найти русское золото, организовать прииски, закупалось оборудование для них. Но в основном на первых порах все делалось вручную, а затем начинался кутеж. Десятипроцентная ставка тоже долго не продержалась, начала стремительно ползти вверх, до 35%, а в некоторых местах и того больше. Во многом за счет рабочих приисков произошел и рост рабочего движения в России. Именно золотодобытчиков расстреляли на лени. К середине века геологи сказали, что легкое золото заканчивается, но есть неосвоенные территории. Как вы понимаете, это Даурия, Амурская область Уссурийский край. В 1856 году на месте Уздейского острога закладывается одноименный военный пост, состоящий уже из казаков-забайкальцев, армейских артиллерийских команд, имеющих опыт среднеазиатских походов. Крымская война еще идет. Через два года в городе Айгун, который манжуры перенесли с Силенги на Амур, Кстати, на правый берег, не нарушив существовавшие договоры, Рафаилом Александровичем Черносвитовым, сибирским золотопромышленником, но находившимся в ссылке на вечном поселении Петрашевцем, был составлен и подписан Айгунский договор, возвративший Россию Амурскую область. Подписан он был генерал-губернатором Восточной Сибири, генерал-адъютантом графом Муравьевым. Когда экземпляр этого документа был доставлен в Петербург, то в конце его фамилия Александр II поставил тире и собственноручно начертал. Амурский. В том же году был заложен город золотопромышленников Благовещенск.